Глава 16 Стоя на следующее утро напротив дома Саргона, Рейна понимала, что это была не самая лучшая идея. Во-первых, после их посиделок в баре Сноа на утро она чувствовала себя в сто раз хуже, чем сидя на лавочке в райском саду. Во-вторых, она была в шаге от того, чтобы перестать существовать. Ее будто бы раздавила пятитонная туша гигантского дракона. Всё тело ныло, голова была ватной, мозги не особо соображали, а сама девушка пребывала в крайне отвратительном расположении духа. Даже ее пробежка из райского сада до особняка оказалась бесполезной, похмелье давало о себе знать. В-третьих, они снова успешно потратили часть своих баллов, и вместо 1500 на браслете Рейна теперь значилась цифра в разы меньше. Сначала они с Ноулитом хотели заглушить события прошедшего дня и сидели молча, потом пошли тосты, но благо на третьем Рейна отключилась и очнулась уже утром в зоне отдыха, на диване, в обнимку с Ноа. Поддавшись внезапному порыву, девушка даже решила проводить юношу в комнату, но тот заупрямился. И Рейна оставила это дело. Тем более она уже нещадно опаздывала. Домой решила не возвращаться и не переодеваться, хотя желание было. Туфли она потеряла. Но понимание, что ей придется идти по камням через лес, образумило Рейну. Разумеется, в лифте ее внешний вид спровоцировал косые взгляды других шейдов, но ей было на них глубоко наплевать. Ее обрадовало лишь одно — К моменту, когда лифт оказался на этаже райского сада, кроме нее в кабинке никого больше не было. Рейна нашла Саргона сразу, стоило ей пройти внутрь кошмарного дракона. Он занимался садом. С садовым секатором наперевес Саргон педантично обходил периметр живой изгороди, срезая портящие картину побеги и бутоны алых роз. Те падали на траву у его ног, усыпая ее лепестками. «Ты опоздала!» Рейна молчала. Саргон еще раз щелкнул инструментом и, наконец, перевел взгляд на нее. И напилась. Недовольство, мелькнувшее в его глазах, и то, как брезгливо он поморщил нос, вывело Рейну из оцепенения. «Я вчера чуть было не перестала существовать. Трижды!» Саргон окинул ее оценивающим взглядом, нахмурив брови. Тяжело вздохнул. Стой здесь и не двигайся. Сейчас приду. С этими словами он направился в особняк, захватив с собой секатор. Как будто я куда-то собиралась. Сам же позвал дурак, подумала она и осталась стоять на том же самом месте, сложив руки на груди и нервно барабаня пальцами по левому плечу. Через какое-то время Саргон вернулся, неся в одной руке кувшин с неизвестной жидкостью, а в другой Кожаную сумку. Эти предметы он поставил на пустой стол в центре сада и жестом пригласил Рейну сесть на стул. Когда Рейна увидела кувшин, первой ее мыслью было «Хочу пить». Но стоило девушке заметить, что жидкость выглядит сомнительно, на смену пришла вторая «Это я пить не буду». Но, собственно, саргон выбора ей не предоставил. Он раскрыл сумку и вытащил из нее стеклянный флакон с желтой жидкостью. Показал Рейне и сообщил. «Это от похмелья. Результат будет мгновенный. А вот это, — он указал на кувшин, — для очистки твоего тела». «Ты что, в кувшине пить не буду», — поставила Рейна перед фактом. «Будешь», — ответил Саргон и вылил содержимое флакона в кувшин. «Это необходимо». Он также достал высокие стаканы из сумки и поставил вместе с графином перед девушкой. Можешь начинать? Ты дурак? Я же сказала, что из этого графина ничего пить не буду. Оно не отравлено. Саргон опустился на стул напротив нее и закинул ногу на ногу. Пей. Очищение тела? Зачем? За тем, что у тебя сегодня испытание, а ты выглядишь ужасно и пахнешь так же. «Ты хоть знаешь, что тебе сегодня предстоит?» Сказано это было без язвительности, просто констатация факта. Рейна отметила, что Саргон и сам выглядел уставшим, уставшим и помятым, будто и вовсе сегодня не отдыхал. Словно прочитав ее мысли, Саргон продолжил. «Пока ты расправлялась с начисленными баллами на пару сно, я выяснял подробности твоего испытания». Оно для каждого потока шейдов создается индивидуально и никогда не повторяется. Похоже, ты вообще не в курсе, что сегодняшний день — самый важный для тебя. Первый этап нашей с тобой сделки, который либо позволит нам и дальше сотрудничать, либо все завершит. Думаю, ты не захочешь подставлять под удар свое существование уже в четвертый раз, правда? Рейна хмуро воззрилась на него, на стакан взяла. Так вот, зачем спрашиваешь очистка? Да потому что ты отправляешься на самый неприятный этаж для прохождения испытания. Хоть он и не самый сложный по уровню населяющих его кошмаров, но самый специфичный. Тринадцатый этаж. Подводный мир. Класс цц И потому тебе крайне важно подготовиться к сегодняшнему дню. «Хотя, признаюсь, я надеялся на большее количество времени, но что вышло, то вышло». С этими словами он наполнил стакан, и она залпом его осушила. Налив еще столько же, он поставил графин на место. «Поэтому слушайся меня, Рейна, и без фокусов». «Я не думала, что буду проходить испытания», — прямо сообщила ему девушка. «Будешь, придется. Заключая со мной сделку, ты прекрасно понимала, что это подразумевает открытие тобой всех нужных уровней в Мелосе. Однако если ты откажешься от прохождения, тебе не будут доступны рейды на этажи. Останешься в Мелосе на правах жителя, не имеющего власти. Кроме того, пройти испытание согласно нашим с тобой общим планам ты должна как минимум на высоком уровне. «И как мне это сделать?» «Ничтожеству, возомнившему о себе не невесть что», — процитировала его фразу Рейна. «Может, подскажешь, как с успехом пройти испытание, если мои магические способности на нуле?» Саргон усмехнулся. «Я мог бы сказать, выполняй как умеешь. Ведь ты сама подписалась на это. Но я совсем не чудовище, как все обо мне думают. Я разузнал, какое количество занятий на курсе ты посетила и что должна была узнать». Ты лишь один раз была на этаже, а потом получила отстранение. У тебя нет ни нужных знаний, ни необходимых умений. Но теперь мы в одной связке, так что, если хочешь результата, повторюсь, слушай меня. Слушаю. Рейна громко поставила на стол пустой стакан. Напиток оказался неплохой, с довольно странным вкусом. Но, о небеса, ее голова прояснилась. И на смену чувству вселенской усталости пришла бодрость. «Говори!» «Говорю», — произнес Саргон и, ухватив ногу Рейны, положил ее к себе на колено. «Не дергайся. Я обработаю твои ступни. Зачем шла босиком сплошные порезы?» «Я туфли потеряла». «Надо меньше пить». С этими словами он достал из сумки еще один флакон, но в этот раз уже с каким-то водянистым раствором. Когда саргон откупорил его, из горлышка заструился аромат трав. На тринадцатом этаже один единственный порез может стоить тебе всего. Поэтому, как бы ты ни привыкла к тому, что главным твоим украшением является кровь и синяки, от этого придется отказаться. Рейна молча сидела и наблюдала за тем, как он обрабатывает то одну, то другую ее ногу раствором потом аккуратно надевает ей на ноги босоножки, выуженные из той же сумки. Контраст их общения настораживал, избивал с толку. Ещё вчера Сарагон был готов снять с ее трупа свой плащ, а сегодня обрабатывал ей раны. Их общение напоминало ей качели — ненависть, нейтральность. Но Рейна прекрасно понимала, что грань между хорошим отношением и злобой в их случае крайне тонка и что общается он так с ней, только потому что теперь девушка может быть полезной. Поэтому хоть Рейна и позволяла ему прикасаться к ее покалеченным ногам, все равно держала ухо востро, а интуицию начеку. Мало ли, что этому демону придет на ум. Рейна чувствовала подвох. Какое же у тебя двойное дно? А теперь возвестил Саргон, доставая последний предмет из сумки и отставляя ее подальше. «Нам необходимо сделать еще кое-что». В его руках оказался кинжал. Тот был поистине удивителен. Металл в нем сочетался с эметистовыми темными вкраплениями, переплетающимися в диковинных формах. Оружие было элегантным, с виду легким, и на нем не присутствовало ни единого драгоценного камня, ведь он сам был настолько великолепным, что не требовал украшений. Этот кинжал мы с Бронтом выковали специально для тебя за эту ночь. Он идеально сбалансирован под твою руку и содержит частицу моей магии, которая поможет тебе одолеть кошмары. То есть ты считаешь, что я настолько слаба, и мне необходима твоя сила?» поддела его Рейна, хотя и сама знала ответ. «Я полагаю, тебя определили не в ту фракцию, но об этом позже. Согласись». Для Фьюрита твой дар не слишком развит. Что уж говорить про магию эсилитов и наулитов. Рейна, ты коулит. Поскольку единственные навыки, которые можно развить твоим упорством за неимением данной тебе изначально магии, это сила, ловкость и владение оружием. И я делаю ставку именно на это. Но отдавать мне в руки оружие ты не спешишь. Девушка усмехнулась, сложив руки на груди и откинувшись на спинку стула. Ей нравился ход мыслей Саргона. Возможно, он был прав. «Не спешу только потому, что нам необходимо дать кровную клятву. руи так клятва побратимства которая не только связывает двух шейдов на кровном уровне, но и создает между ними нерушимую ментальную связь двух душ». Такую трактовку давали учителя в зоне обучения, затрагивая тему про основы сотворения Мелоса. Данная клятва находится под запретом первых богов. Точная формулировка фраз нигде не указана. Что? Отдать тебе в полное распоряжение помимо тела еще и свой разум? Возмущению Рейны не было предела. Хорошо придумал, а я так сразу и не поняла. Никогда. Слышишь? ни да Прежде чем разбрасываться такими словами, дослушай до конца. А с чего мне тебя слышать, дорогой? Зачем мне передавать все бразды правления тебе? У меня вообще-то мозги имеются, и они мне дороги. А ты думаешь, мне очень хочется с тобой сделки заключать? Между прочим, мы будем в этой позиции на равных. Откуда мне знать, что ты мои мозги не захватишь? А вот об этом Рейна не подумала. Тогда за каким чертом ты предлагаешь мне клятву? Процедила она ему в лицо. Потому что я ничем не смогу тебе помочь на этом испытании, идиотка. Ответил он тем же тоном. Не смогу принести тебе череп волка на блюдечке с золотой каемочкой, потому что любая помощь запрещена. И я не смогу обойти магию, поскольку ее активируют на твоем браслете уже на этаже. Ты должна будешь убить кошмар, причем сильный. И ты думаешь, я настолько глупа, что мне понадобятся твои советы? Рейна, пораскинь мозгами, прорычал Саргон. Ты абсолютно не подготовлена к испытанию. У тебя нет ни знаний, ни навыков. Вчера ты выплеснула все крупицы магии, которыми обладаешь. На то, чтобы накопить весь этот запас, уйдет несколько суток. Я же предлагаю тебе помощь, хотя ты этого не заслуживаешь. И мне было бы проще, если бы вместо того, чтобы договариваться с тобой, я просто надавил на тебя с помощью нашей сделки, глупая ты девица. Сволочь, так бы и придушила тебя, — рявкнула девушка. Так попробуй, дерзай, — мужчина всплеснул руками, кривясь от отвращения. А время-то идет, ты и так опоздала на два деления. А теперь мы теряем все оставшиеся часы, за которые я планировал тебя проинструктировать. Он что, ловит меня на слабо? И специально ли он сказал, что мы с ним будем на равных условиях, и оба можем?» Додумывать Рейна не стала. Вместо этого выхватила из его рук кенжал и полоснула по своей ладони. Рейна точно видела, как округлились глаза Саргона в тот момент, когда она отобрала у него оружие. Он и правда подумал, будто она всадит кинжал ему в сердце? Ей, кстати, этого хотелось, но она сдержалась. Хорошо, давай принесем кровную клятву. Я согласна потерпеть твое общество, тем более вряд ли ты захочешь часто гостить в моей крайне уютной голове, в которой я каждый день размышляю над самыми извращенными способами прикончить тебя». Даю последний шанс хорошенько подумать над тем, правда ли ты так желаешь соединиться со мной до конца наших дней в Мелосе. Поверь, второго шанса не будет. Кажется, такая смена ролей привела Саргона в чувство, и стоило Рейне протянуть ему кинжал, мужчина быстрым движением порезал ладонь. Все происходило стремительно, даже слишком, но главная загвоздка состояла в том, что Рейна не знала слов, просто не могла их знать. Ведь такие клятвы в мелоси были под запретом богов, и о них упоминали сугубо в отрицательном ключе. Ведь то была неистинная связь, предначертанная судьбою, дабы объединить две родственные души связью соулмейтов, а кровавая клятва, идущая наперекор всему судьбоносному. Соулмейт от английского soulmate — родственная душа. В формате фандома, включая оригиналы, как самостоятельные вселенные. Соулмейты — персонажи неразрывные и тесно связанные между собой, даже если они этого еще сами не знают. И текст Руи так не писался в книгах и не преподавался на курсе. Однако стоило Саргона начать говорить первые клятвенные слова, как Сустрейны в ответ стали срываться такие же, звуча в унисон будто она знала незнакомые ей фразы и уже заключала подобный договор в прошлом. «Я предлагаю тебе связь. Моя душа станет домом твоей души. мое счастье — твоим счастьем. Моя боль — твоей. До конца дней наших и во веки веков». Каждый отпил крови другого, а затем Рейна и Саргон сплели ладони в рукопожатие, объединяя кровь и души. По телам растекался свет, что лавиной проносился из их соединенных ладоней в сердца и разум. Они вдруг оказались не в саду перед особняком, а посередине бесконечного черного неба. Сначала была пустота. Они замерли, рассматривая обнаженные души друг друга, пребывающие в вечности. Затем на оба разума обрушились звёзды, кружась и подхватывая души молодых людей в потоке эйфории. Это была радость, легкость, а еще счастье, печаль, восхищение, гнев, смех и бесконечный хоровод противоречивых эмоций. Рейна и Саргон впервые улыбнулись друг другу. На какое-то время они даже забыли о ненависти и поддались силе клятвы, что баюкало их на своих волнах. Звёзды сияли над их головами, взрываясь внутри их душ, разноцветными фейерверками. Единение. Это слово было чуждо им обоим, но сейчас молодые люди в полной мере ощутили его. Две диаметрально противоположных души соединились в одну. Казалось, еще одна эмоция и они перестанут существовать, ибо невозможно было испытать столько всего сразу и одновременно остаться в живых. Но больше эмоций не было. Они вернулись обратно, в свои тела. Ощущение легкости пропало, оставив после себя лишь покалывание в кончиках пальцев. Действительно ли все это происходило на самом деле? Рейна и Саргон смотрели друг на друга, переводя дыхание. И лишь заживающие порезы напоминали им о том, что они сейчас совершили. И что теперь? Наконец, найдя в себе силы, решила уточнить Рейна. Теперь я расскажу о нашем сотрудничестве. Саргон выглядел немного потерянным. Его зрачки до сих пор были расфокусированы, а волосы взлохмачены. И о том, что тебя будет ждать комиссия из капитанов фракций. И он начал рассказывать про мир, жителей и примерную цель. Рейна слушала, вникая в повествование, но оставалась начеку. Она не ощущала никаких перемен в своем сознании. И интуиция мягко намекала девушке на то, что это может оказаться ловушкой. Поэтому по ходу разговора она создавала в своих мыслях иллюзию прекрасного сада. Советы Бронта пришлись как нельзя, кстати. Обустроив все, Рейна затаилась, ожидая реакции Саргона. Знала, что таковая должна последовать. Ведь на территорию его разума она не покушалась. Мужчина рассказывал, что скорее всего... Ей придется принести какой-то охраняемый кошмарами предмет. Когда Рейна вдруг ощутила на задворках своего сознания шевеление теневых щупалец, то, что Саргон пробрался в ее мозг, она бы не ощутила, если бы не была готова к такому гостю в виде червя-паразита. Но и на червячка всегда находится свое яблочко. Рейна позволила ему материализоваться прямо у входа в сад. Даже внутрь своей головы позволила залезть Чуть дальше положенного. И наблюдая, как он осваивается и по-хозяйски осматривается, Рейна внутренне ликовала. Он не подозревал о засаде и двинулся дальше, вглубь ее подсознания. Вот только через несколько шагов клетка захлопнулась, а иллюзия исчезла, замуровав его в стальной камере без окон и дверей. Ну, привет, мой сладкий! поприветствовала Рейна гостя, оказавшегося заложником ее сознания. «Как дела у заключенного? Кормят неплохо?» «Ах ты, подлая!» «Дорогой, подлый тут ты, а не я! Мы сейчас разговариваем в моем сознании, а не в твоем. так что будь аккуратнее в выборе выражений!» Она услышала его смех, который разительно отличался от того смеха, что Рейна слышала при заключении кровной клятвы. Это воспоминание напомнило ей, насколько они чужие друг другу. Но, с другой стороны, такие одинаковые, жестокие, расчетливые и хитрые. Их схожесть постоянно сталкивала их лбами, из-за чего и происходили вечные словесные перепалки. И именно оттуда рождалась ненависть из зависти к тому, что один имел, а второй нет. Признаю, ты поразила меня до глубины души. Не такая уж и безнадежная, в конце концов. Создать такой заслон — уму непостижимо. Так и знала, что с умственными способностями у тебя проблемы. Но ничего, зайчик, я немного поделюсь своими. Только дай мне повод. Рейна послала видение, как она захватывает власть над сознанием Саргона и делает из него своего личного псатела-хранителя. Идеально. Картину она назвала рейна и ее верный прихвостень готовы целовать ей ноги и носить на руках сознание рейны наполнилось его негромким рыком не смей проникать в мой мозг а то что в мой ты проник она подбросила ему еще одну картинку как он стоя на коленях будет смотреть на нее своими влюбленными щенячьими глазками и ждать любого ее каприза в ответ на это Рейна получила волну едва сдерживаемого гнева, на что лишь рассмеялась. Свою ярость девушка тоже показывать умела, и если начнет, недостатка точно не будет. Я проверял тебя. Хочешь верь, хочешь нет. Установим границы и будем общаться как партнеры ни больше, ни меньше. Рейна ощущала, как его щупальца, превратившиеся в когти, продолжают упорно скрести по металлическим стенам. Что ж, пусть почувствует безысходность, ему будет полезно. А то не ровен час зазнается, и потом его будет еще сложнее приструнить. Пусть я тебе и не верю, но, допустим, установим. Она пошла с Аргоном на уступки, глядя на тщетность его попыток выбраться. Так и быть. Сейчас я тебя пожалею и отпущу. Договоримся о посещениях и не будем совать нос в чужие дела. В противном случае. Когда ты в следующий раз заявишься в мою голову незваным гостем, эти стены сначала замуруют тебя, а потом раздавят, не оставив и следа. Взаимно, дорогая. А теперь выпусти меня и закончим наш разговор.